Глава пятая Это, конечно, очень интересно, но есть дело важнее. Попросив ее немного подождать, я как следует расслабился в туалете. Настроение резко улучшилось, во всем организме появилась своеобразная легкость. Быстро заскочив в душ, сел на диване в свежем халате и нажал принять. Цезарь! Радостно воскликнула Валькирия, набросившись на меня и стиснув в крепких объятиях, прямо до хруста в ребрах. Одновременно в меня уперлось что-то большое, теплое и мягкое. — Давно не виделись! Я хотела сказать, что... Девушка осеклась на полусловие и заметно напряглась, выпуская меня из объятий и подозрительно осматриваясь. Я на всякий случай тоже повертел головой, но не заметил ничего странного. — Цезарь! Теперь в ее тоне звучали осуждающие нотки. «Ха! Так и знала, что ты черствый сухарь!» Еще раз осмотрелся. По-прежнему ничего, что могло бы вызвать такую негативную реакцию. Мы находились в белом пространстве легиона. Один стол и несколько стульев. «О чем ты?» — наконец спросил у от гнева девушки. «Ну, это же твое персональное пространство. Тебе разве не хочется его украсить, поменять под себя?» От пустых белых стен веет холодом, меня прямо пробирает. Не слушая ответа, да и что я мог ответить, Валькирия схватила меня за руку, и мне поступило новое приглашение. Несмотря на то, что сейчас я вроде бы находился в полной безопасности, не принять его казалось настоящим самоубийством. На миг в глазах потемнело, и мы оказались в совершенно ином месте. Оно немного напоминало каюту космического корабля. Но я раньше не видел панорамных окон размером с целую стену и слишком большое открытое пространство. Обычно его стараются использовать по максимуму, а здесь всего одна беговая дорожка в центре. И где мы находимся? Я никак не мог понять предназначение этого места. — А, это мой тренажерный зал. Забыла сменить место прибытия. — Идем. Валькирия вновь пленила мою руку и потащила к двери, на ходу копаясь в собственном интерфейсе. Он выглядел как полупрозрачный синий экран перед глазами с непонятными символами, которые проецировал крохотный треугольник на виске. — Подожди! Ты занимаешься ходьбой в виртуальной реальности? Это же бессмысленно! Мышцы не тренируются? Кажется, случилось то, о чем постоянно предупреждал Балтамор. У меня крыша потекла. Не из-за четырех рук и оболочки, которая пока не прошла испытания в настоящей миссии, а от женской логики. «Дело не в форме. Наши тела поддерживать легион». «Ты разве не знал?» — отмахнулась девушка. «Мне так проще думать, особенно с красивым видом. А пока...» «Добро пожаловать в мой дворец!» Меньше всего я ожидал увидеть за отъехавшей в сторону металлической дверью яркое пустынное солнце. В лицо сразу дохнуло волной осушающего жара, вдобавок вся одежда куда-то исчезла, и я остался в облегающих плавках. Валькирия же щеголяла в мини-купальнике на тонких веревочках, неизвестно каким чудом сдерживающим объемную грудь. Немного проморгавшись, я заметил гигантский мозаичный бассейн в восточном стиле, водопад, вытекающий из кувшина белоснежной мраморной статуи и удобные лежаки под синими тентами. Все это находилось посреди настоящего дворца с песчаными стенами. В дальнем углу притаилась летняя кухня с огромным грилем. — Ну, как тебе? — Это моя зона отдыха, — с гордостью заявила Валькирия. — Настолько впечатлился, что потерял дар речи? — Можно и так сказать, — согласился с ней. — Если скажу, что действительно думаю, мы поссоримся. — Получается, это твоя белая комната? — персональное пространство. Оно есть у каждого легионера. И сначала оно действительно выглядит, как белая комната. Но его все меняют. Я иногда провожу отсюда стримы. Фанатам очень нравится. Особенно, когда готовлю мясо». Эль Сикерс смеялась и толкнула меня локтем в бок. «Идея пришла после нашей миссии на Викарусе. Почему-то отрывок, где мы едим жареную рыбу, приобрел наибольшую популярность. Мне тогда нормальная сумма пришла». — Нам еще и за это платят? — удивился я. — Конечно! По умолчанию просмотр твоих миссий и лучших моментов из них бесплатен, и система сама нарезает их в случайном порядке. Можно делать ролики самому и устанавливать к ним платный доступ. Валькирия закатала глаза и фыркнула. — Тебе стоит поискать другого агента. Твой тебе вообще ни о чем не рассказывает. — Ты сразу сделала свой канал платным? — Нет, конечно. Иначе как тогда набирать подписчиков? Валькирия прошла к бару, покачивая бедрами из стороны в сторону, и вернулась с двумя коктейлями в кокосах. Не забыла про цветные трубочки и крохотные зонтики. Сразу возникло ощущение, будто я на курорте. Просто тем, кто смотрит созданные мной ролики вместо нудных четырехчасовых нарезок от системы, транслируется персональная реклама, и я получаю долю за ее показы. В моем мире тоже существует подобная система. Звучит выгодно, но у меня пока мало подписчиков, и я нестабильно хожу в миссии из-за проблем в настоящем мире. Тогда забей. Стоит заморачиваться, когда наберешь хотя бы тысячу. Не стал говорить, что их гораздо больше, все равно некогда этим заниматься. Нужно будет кого-нибудь озадачить. Например, Нуру. У нее много энтузиазма, и вроде не дура. Или предложить свину, но как бы он не навертел всякой дичи. Неудобно получится, если я вдруг начну рекламировать средства для потенции или бордели. — Хочешь поплавать или продолжим экскурсию? — предложила Валькирия с таким невинным видом, что я сразу понял. — Это ловушка. — Показывай! — с обреченным видом протянул ей руку, и меня потащили дальше под нескончаемое хихиканье. Теперь все двери выглядели одинаково. Тяжелые, деревянные, с многочисленными геометрическими узорами и золотой отделкой. Валькирия властно взмахнула свободной ладонью, и ближайшие разошлись в сторону, открывая комнату отдыха в том же стиле. Выложенный мраморной плиткой пол того же песчаного цвета, что и стены, почти полностью закрывал толстый мягкий ковер, по которому хаотично раскидали подушки для лежания. В центре круглый стол без ножек. Вазы с фруктами, кувшины с прохладным вином. Мимо важно прошествовало несколько ярко-рыжих кошек. Для полного ощущения восточной сказки не хватало смуглокожих красавиц в полупрозрачных одеяниях. Но не думаю, что у Валькирии такие вкусы. — Идем дальше. Здесь нет ничего интересного, — требовательно протянула девушка, увлекая меня в следующую комнату. — Их здесь было... много. Я сбился со счета на кальянной. Про себя называл их по-разному. Столовая, кухня, квадратный бассейн под крышей, спортзал, сцена, оружейные с манекенами. Там мы задержались дольше всего. На стенах висели разные мечи, копья, топоры, ножи и клинки с необычными лезвиями от почти классического волнистого до изогнутых двойных полумесяцев. Наверняка у всего мудреные названия. «Ты же говорила на станции, что «плоха» в ближнем бою». «Неужели оно просто висит здесь?» Я указал на изрубленные деревянные манекены. «Против жуков все это бесполезно. Там другой стиль боя. Здесь я выпускаю пар и стримлю. Кстати, давненько не практиковалась». Она взялась за напоминающие катаны мечи и сделала несколько пробных взмахов, с явным сожалением отстранив их в сторону. «Потом займусь. Как тебе мое место? Я потратила кучу времени и кредитов на обустройство личного уголка». Ты слишком скромная. Здесь настоящий дворец. Мое замечание вызвало у нее улыбку, а вот последующие слова заставили нахмуриться. Лично мне все это не нужно. Зачем? Лучше потрачу кредиты на полезные вещи. Разве ты никогда не отдыхаешь? Или ты вправду живешь, как настоящий робот? Валькирия не скрывала сарказм. Еще бы, с учетом нашего пляжного отпуска. Отдыхаю, конечно, иначе психика быстро пойдет по наклонной. Во всем нужно знать миру. Лично меня просто не развлекает подобное. От таких комнат существует и практическая польза. Тем же фанатам интересно в тебе абсолютно все, особенно твой внутренний мир. И за право попасть сюда или хотя бы посмотреть они могут заплатить разные деньги». Было замечено, что Валькирии очень хотелось убедить меня в своей правоте. «Неужели подумала, что я ее осуждаю? Да ну!» Каждый тратит свои честно заработанные деньги куда хочет. Звучит неплохо, но все равно, не знаю. Проще показать на личном примере, чем объяснить. Пошли. Короткий рывок, и мы вернулись в космическую зону. Валькирия щелкнула пальцами, и помещение погрузилось в полную темноту. Остались лишь сияющие в прямоугольных иллюминаторах звезды. Проникни с моментом. Сейчас ты находишься вместе которое не видел никто из моих фанатов. Мое личное персональное пространство. Хочешь сказать, раньше было не твое личное пространство? Ты не понимаешь. Это только мое место. Никаких фанатов, агентов, спонсоров, никого. Как та квартира в Легионе. Она громко хлопнула в ладони, возвращая свет, и добавила назидательным тоном. Всем нужно место, где можно остаться наедине с собой. Здесь мне понравилось гораздо больше. Никаких гигантских пустых пространств, довольно компактная комната. Стиль тот же сказочный, но вместо окон иллюминаторы в открытый космос. На светлых стенах висели яркие фанатские постеры с неизвестными мне легионерами, группа эльсов-рок-певцов со светящимися ирокезами, изображение крейсера Федерации и... «Плакат со мной?» Я встал перед изображением, которое показывал мне свин, когда говорил о необходимости атрибутики. Тот самый момент на Викарусе со слегка измененным оружием и броней, чтобы не платить авторские отчисления обладателям лицензии. Забавно. Переместили одну деталь на другую сторону, и вот совершенно новый ствол. Это так. Мне пришло хорошее предложение по покупке чипсов с высоким содержанием натурального свиного мяса. И там шел бесплатный бонус при оформлении целого ящика. Валькирия густо покраснела и повернула меня в другую сторону. На самом деле я хотела показать тебе свое рабочее место. Глубокое и мягкое на вид кресла левитировало. Оно напоминало капсулу без крышки. Можно было как сесть, так и лечь, положив ноги на специальную выдвижную подставку. Валькирия продемонстрировала мне, запрыгнув в него спиной. Ее сиденье повернулось к пустой стене, и на ней зажглись голографические экраны. Их можно постоянно держать включенными, но мне нравится так. Проще не смешивать работу и отдых. Она плавно изменяла режим и позволяя мне увидеть все. Настройки довольно широкие. Я попросил ее остановиться на миссиях. У меня было что-то похожее, но здесь больше возможных фильтров, и они не сбрасывались при отключении интерфейса региона. Список доступных для «Валькирии» заданий обновлялся каждые 10 секунд. Специальными иконками вроде «Черепа» и x 3 обозначались краткие дополнительные сведения. Планетарные, космические, есть друзья и так далее. Вот как Вэл обнаружила меня на той станции. А нет, она же сама говорила, что подписалась на меня и включила уведомления. «Ну как тебе? Достаточно полезно?» — спросила Эльсейка, скрестив руки на объемной груди. — Да, удобно. Настроек больше. Какие еще функции есть? Можно связать систему с ИИ на планете, чтобы присылал тебе новости. — Зачем? Есть же прямая трансляция. Доступен любой пакет каналов. Она отдала команду, и на экране появилась группа танцующих Эльсиек, вся одежда которых состояла из прозрачных комбинезонов. Валькирия поспешно выключила изображение. На моей планете не знают о легионе. Нет интеграции информационных систем. Вряд ли я смогу смотреть первый императорский канал сидя в виртуале. И все равно информация полезная. С такими фильтрами я смогу искать миссии быстрее. Не проверишь, не узнаешь. А еще учитывай, что время здесь идет быстрее, чем на наших родных планетах, не унималась девушка. Можно с комфортом разбираться со всякими долгими и нудными делами. Например, читать письма фанатов. Разве? Я сильно удивился, а кулаки будто сами собой сжались. Неужели свин опять забыл мне о чем-то сказать? У меня один к одному. Да? Хм. Она задумалась и почти сразу подняла палец. А, точно. Это бесплатный базовый режим. Я его сразу отключила. Посмотри у себя в интерфейсе. Там должны быть варианты. Вкладка «Магазин», «Премиум легионеры», прочее, прочее. Я вызвал меню, проделал нужные манипуляции и, мягко скажем, охренел. Максимум двенадцатикратная разница. На земле проходило пять минут, а здесь час. Но кнопка не нажималась, сколько бы я в нее не тыкал. «Хочу так же». «Как это сделать?» — быстро спросил у улыбающейся девушки. Ты будто первый день в «Легионе». Впервые за наше знакомство и ее звонкий смех показался мне обидным. Нужно оплатить подписку. И как я сразу не заметил значок в виде кредита Федерации. Нажал на него, согласился каждый месяц расставаться со своими кровными и ощутил, как улыбка сама наползает на лицо. Теперь за двенадцать минут в своем личном пространстве я расплачивался всего одной в настоящем мире. Великолепно! Спасибо. Неожиданно подскочил к ней и крепко обнял, возвращая давний должок. Девушка взвизгнула и обмякла, но когда я отпустил ее, сама схватила меня и притянула обратно. Приятно, но не будем останавливаться. Возвращай нас в свое пространство. Она взялась за мое плечо с явным намерением не отпускать его, покуда я не выполню все требования. Это все больше напоминает похищение проворчал, активируя интерфейс. «Разве во время похищений бывает такое?» Валькирия пристала на носочки и быстро поцеловала меня в губы. «Чуть ли не постоянно». Введя ее в недоумении, я не стал уточнять, что обычно похищают беззащитных аристократок для выкупа и не упускают случая сблизиться с небожительницей, чаще всего много раз. Иногда их истории попадали в прессу, Таким образом, могущественные роды разрывали неудобные им помолвки с потерявшими силу союзниками. За то время, пока подрастали дети, многое могло измениться. Мы вернулись в привычное белое пространство. Валькирия покружилась и заявила решительным тоном, указывая изящным пальцем на боковую стену. Вот здесь можно разместить информационные экраны. Или предпочитаешь размеры побольше? Тогда лучше сюда. Тебе нужен раздел «Современные технологии» на стенные украшения. Следуя подсказкам подруги, я нашел необходимое. Не так дорого, как я думал. Всего-то сотни кредитов. Вариантов дизайна, конечно. Можно было выбрать любую земную модель всех известных легиону раз или разработать собственный стиль. Мне не хотелось мудрить, и я оставил стандартный космический экран. О, и размеры регулируются. — Ха! Каждый дюйм оплачивается отдельно. Настроив его оптимально под себя, я разместил полупрозрачный контур на стене и согласился на оплату. — Отлично! Первый шаг сделан! Валькирия сильно обрадовалась, когда напротив нас возник темный экран. — Попробуй включить. — Хорошая новость. Я мог связать систему с Андреем. Тот по моей просьбе вывел изображение с уличной камеры. Качество, конечно... Сплошные помехи, и ИП пообещал разобраться с декодером и наладить нормальную связь. А пока я мог наслаждаться базовыми функциями легиона и некоторыми продвинутыми, которые открывала мне медаль. Фильтры для миссий, которые я видел у Валькирии, настраивались и оплачивались отдельно. Кто бы сомневался? Просидев над настройками, я сделал нечто похожее, опираясь на свои требования под четырех рук и тело. «Космическая миссия, тяжелый истребитель или штурмовик, пятикратный коэффициент и выше?» вел здорово удивилась, посмотрев на меня, как на психа. «Цезарь, это же настоящее самоубийство!» «Ты пс!» э, «Впрочем, я слишком часто это повторяю. И ты каждый раз делал меня неправой. Давай лучше займемся диваном». «Каким еще диваном?» — спросил у нее с подозрением и получил в ответ красноречивый взгляд. Ты собрался стоять, работая с информацией или просматривая видео. Нужно же где-то сидеть. И эта древность не подходит. Она безжалостно пнула в ближайший стул, тот ударился о стену и распался. А мне на счет прилетело 50 кредитов. Считай подарком на новоселье. Давай, ставь его сюда. Под чутким и весьма настойчивым руководством Валькирии я материализовал обычный кожаный диван, журнальный столик. Несколько стульев, подогреваемый ковер под ноги, цветущую сакуру и окна с видом на заснеженные горы. Наконец девушка довольно улыбнулась и повалилась на кожаные подушки, вытирая выступивший пот. Странно, вроде здесь не жарко. Отлично! Осталось покрасить стены и добавить разные украшения. Они, кстати, бывают уникальными, регионы иногда выдает за особые миссии. Прославленные легионеры держат целые музеи. У меня пока всего три трофея. А у тебя? Я вздохнул, полез в указанный раздел и обомлел. Да, там было несколько уникальных трофеев, но я не успел их рассмотреть. Все внимание притянуло к себе огромный плакат с танцующим свином в сверкающем золотом трико. Как он вообще попал ко мне в инвентарь? И почему я не могу его удалить? «Не получил еще? Ну и забей! Заработаем!» Валькирия неправильно поняла мое молчание и попыталась успокоить. Это было мило, и я не стал портить ей настроение. «Эх, прости, Цезарь, но мне пора бежать. Выскочила интересная миссия. Я бы и тебя позвала, но она только для женщин». «Заказчики-феминистки? Так вообще бывает?» Для меня звучало крайне странно делить легионеров не по эффективности, а по вторичным половым признакам. — Феминистки? — Странное слово. Я о таком не слышала. — В любом случае, нет. Там что-то, связанное с вырабатываемыми нами особыми псиволнами. Там гнездо каких-то непонятных тварей, и мужчины больше подвержены их влиянию. — Понятно. Удачи. Вспомнив одну вещь в последний момент, я крикнул ей вслед. — Подожди, ты зачем приходил это? — А, да я давно забыла. — Все, пока, Цезарь. Но помни, я обязательно приду снова. «Не разочаровывай!» Послав мне воздушный поцелуй, Валькирия распалась на золотые искры. Почему-то ее слова прозвучали как серьезная угроза. Нужно повесить пару плакатов, чтобы она оставалась довольна. Интересно, а в продаже есть постеры с ней? Она же популярная. Возьму пляжную версию в бикини, чтобы, когда она придет в следующий раз, тут же убежала обратно из-за мощного смущения. Звучит как отличный план, главное — надежный. Прокручивая в голове разные мысли о возможных дизайнах интерьера, я подключил себе прямое уведомление о появлении миссии подходящего типа и отправился обратно на Землю. Обучение у Балтамора — это очень тяжело. Мне нужен отдых, иначе крыша рискует потечь еще до того, как я окажусь за штурвалом космического корабля.